Глава сороковая. Соня. «Мой вопрос остается без ответа. Точнее, все, что я слышу, — тишина. «Миш, не молчи. Прошу его. Скажи мне правду. Он мой брат? Я же рассказывал тебе», — растерянно отвечает муж. «Я испытываю огромное облегчение. По крайней мере, он не врал мне». Может быть, не знал всего так же, как и я, но не врал. Мне позвонил Антон. Он сказал, что требует половину наследства и что имеет на это право. «Соня, тише. Ты только не нервничай», — строго произносит Миша. «Я все решу, только ты». Он сказал, что сделает ДНК-тест, если я не верю. «Даже так?» «Да, а еще, «Миш...» Он сказал, что это он подстроил там, в доме отдыха. В ответ слышу, как муж матерится. Извини. Тут же добавляет. Когда он тебе, говоришь, звонил? Вот, может, час назад. Понятно. Ни о чем не волнуйся. Я во всем разберусь. Он дал мне день, чтобы подумать. И если я откажусь отдавать половину всего, то он устроит что-то еще. Добавляю гораздо тише. Мне страшно. Не за себя ты не подумай, но что если... Закусываю кулак, чтобы не расплакаться. «Сонечка, я люблю тебя», — очень мягко говорит муж. «Послушай, я оставил охрану. Позвоню Кириллу и попрошу еще усилить. Он не доберется до тебя, обещаю». «Спасибо». Просто я не могу потерять нашего ребенка. «Мы не потеряем», — уверенно заявляет Миша. «Только ты, пожалуйста, отдыхай и не думай о плохом, ладно?» «Ага. С Настей пообщайся. Может, это поможет отвлечься. Ты знаешь про нее? «Да, вот сегодня выяснилось. Ты давно в курсе?» Виновато вздыхаю. Она просила не говорить». Сказала, не хочет тебя напрягать и добавлять проблем. Теперь уже он вздыхает. «Понятно. Ты правильно сделала, что позвонила мне. Все будет хорошо. Верь мне, ладно?» «Конечно, я тебе верю. Вот и молодец». Разговор с мужем сильно успокаивает меня. Паника отступает, и мне удается заснуть довольно быстро. Утром чувствую себя уже куда лучше. Да и Ирина Васильевна оказывается довольна, хотя и говорит, что до выписки мне еще далековато. Мне очень хочется снова позвонить Мише, но я банально боюсь отвлекать его в такой сложный период. Не знаю, как он сможет решить ситуацию с Антоном, но должна довериться ему, как и обещала. А позже ко мне заходит Настя. Снова робко стучит и заглядывает осторожно. «Привет!» «Заходи!» Улыбаюсь ей. «Привет!» Смущенно улыбается она в ответ. «Ты извини, я не знаю, суеверная ты или нет, но...» «Вот подарок!» Оказывается, за спиной она прятала в руке пару милых маленьких пинеток. «Ого!» Восхищенно выдыхаю, подхожу ближе и разглядываю эту нежность. «Какая красота!» да ну скажешь же, это так попробовала ты сама связала настя смущается еще сильнее так ведь здесь нечем заняться больше как чудесно искренне говорю я вот ничего такого не умею с сожалением говорю у тебя прямо талант да какой талант такой вот прикладываю пинетки к животу и радуюсь «Очень здорово, Настя! Спасибо тебе огромное!» В порыве эмоций обнимаю ее, а она почему-то застывает, словно совершенно не ожидала такого. «Рада, что тебе понравилось. Ну, я пойду. Может, хочешь посидеть, поболтать? Предлагаю я. Чаю можно сделать». Сестра Миша неловко улыбается, бросает быстрый взгляд на часы и качает головой. «Нет, мне надо. В общем, надо вернуться в палату». И быстро уходит. Я же настолько в восторге от подарка, что не могу перестать улыбаться. Даже поддаюсь эмоциональному порыву, фотографирую подарок и отсылаю картинку мужу. Глупо, конечно, отвлекать его такой мелочью, но уже поздно жалеть об этом. Тем более, что он почти тут же перезванивает. А когда я вкратце рассказываю про Настин подарок, смеётся и советует побольше с ней общаться. В общем-то, у меня и так была эта идея. Поэтому после обеда вместо дневного сна решаю навестить Мишину сестру. Однако, когда выхожу в коридор, торможу почти сразу. Замечаю ее в компании высокого взрослого мужчины. Они стоят у окна, в отдалении от основного коридора. При этом Настя какая-то то ли потерянная, то ли смущенная, А мужчина, он будто безэмоциональный робот. Что-то тихо говорит, при этом иногда кивая ей. В общем, тихонько отступаю назад, чтобы не помешать. Интересно, а Миша знает, что у его сестры такой взрослый поклонник? Хотя между нами тоже ведь большая разница. Другое дело, что для меня она... Совершенно не важна. К Насте я собираюсь сходить уже после ужина, но планы приходится поменять, потому что ко мне приезжает Миша. Стоит мне его увидеть, как внутри все расцветает, и кажется, что проблемы и сложности растворяются, оставаясь где-то там, далеко. Софа. Улыбается он. Делает только шаг, а я уже буквально влетаю в его объятия. «Тише, ну, моя хорошая, тебе надо беречь себя». «Я так соскучилась», — шепчу, прижимаясь к любимому мужчине. Он тихо смеется, обнимает. «Я тоже, Сонь. Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Хорошо. Ирина Васильевна одобрила». «Отлично. Я очень рад». «Вот тебе, привез разного». Он кивает в сторону пакета, который я даже не заметила. — Что там? — с любопытством спрашиваю. — Твои любимые круассаны? — Из той самой пекарни? — Да. Его забота заставляет мое сердце трепетать, а мне самой так хочется растечься лужицей, укрыться в его объятиях. — Спасибо. Уже собираюсь ему рассказать новость про Настю, но муж опережает меня. — Соня, у меня к тебе очень серьезный разговор. Пожалуйста, давай присядем. Что-то нехорошее случилось, да? Тут же подбираюсь. Нет, но нам надо обсудить некоторые моменты по поводу компании. Это действительно важно. Послушно сажусь на постель. Миша устраивается настоящий рядом стул. Это касается слияния компаний моей и твоего отца. Ты готова подписать бумаги для этого?